Глава пятая. К утру НАТО заворочалась, застонала, шепча что-то непонятное во сне. Крикнула, словно от боли, и проснулась. Тут же вскочил Барга, сразу же принялся кипятить воду, поставив на угли походный котелок. Ее нужно хорошенько покормить. Старик тяжело вздохнул. Только она очень плохо ест. Не протянет долго. Каст ничего не ответил. Да на такое не ответишь. Ясно было одно нато умирает. Вот только чем ей может помочь поход к башне полубога, где засел правитель, погрузивший свою страну в хаос и бесчинство? Ведь именно он устроил здесь порядки, от которых страдали все, даже другие миры. Мужики с мужиками, бабы с бабами. Но рожать кому-то надо? Для таких дел и создавались предприятия по типу братства. Они тащили из других миров здоровых мужиков для охраны хилых богатеев Другие похищали женщин, способных иметь детей. Но рожденные здесь дети становились такими же неполноценными, сколобели, впитывая ненормальное отношение к жизни. Барга быстро состряпал завтрак. Что-то вроде каши. Пахло вкусно. Каст перекусил стандартным набором сухпайка. Нати надо кушать. Нервный голос Барга дал касту понять, что старик вот-вот сорвется. Он устал, а ему предстоял длинный трудный путь. Ната как как назло, крутила головой и мычала, отказываясь от еды. Отец. Каст присел перед ним, осторожно взял миску с кашей из дрожащих рук. Давай меняться. Ты иди поешь, а я тут повоюю. Барго благодарно кивнул, сунул касту миску, устало поплелся к костру. Мадам, Каст подсел к девушке. Я к вам с деловым предложением. Как насчет вкусной, сытной кашки? Нат опустила слюни, нахмурилась. Покачала головой, но как-то неуверенно, а потом открыла рот. Каст не растерялся, сунул в него ложку. Жуй, жуй, глотай. Вот умница, давай еще. Хорошо, подбадривал Каст, методично закладывая в маленький ротик очередную порцию каши. — Боги и святители! — удивленно воскликнул Барга. — Это чудо! «Господи, премилостивый! Спасибо, Боже!» «Да, пожалуйста!» Не без удовольствия отозвался Костя. «Ну вот, все! Вот так умница!» Засюсюкал он на повеселевшую девушку, вытирая запачканные щечки. «Вот так молодец! Ты ж моя красавица! Ты ж моя умница!» Ната заползла к нему на колени и уютно устроилась на груди. Каст все еще был без рубашки, и тут же получил порцию ковыряшек на кубиках пресса. «Каст!» — тихо позвал его Барга, вздохнул и посмотрел на парня тревожным взглядом. «Ты видный парень, Каст. Красивый, я бы сказал, она. Но ты ведь отчет себе не отдает, может, что захотеть такого. Каст, не тронь!» «Ты об этом, отец, не переживай!» — Каст ответил твердо, глядя Барга в глаза. «Солдат ребенка не обидит. Слово даю!» «Спасибо». Закончив завтрак, Барга подошел к Косте. Тот сидел, не двигаясь, пока нато прижималась к его груди огненным лбом. «Давай перед походом я твои ребра посмотрю. Надо под повязку лекарства подложить». Костя благодарно кивнул. В этот раз болото недовольно ворочалось, пуская на поверхности вонючие пузыри. Плевалась тина и смачно чавкала, словно оголодавшая. Каст забрал у Барганату, обнял покрепче, велел старику держаться за свой плащ. Духи болота выли в ветвях корявых деревьев, бросались сухими ветками, сбивая путников с пути. Если бы не сроки, Каст бы остался на поляне еще дня на два. Что-то взбудоражило древнюю топь, разозлило. Каст умел договариваться с духами местности, по которой держал путь, но сегодня никто из болотных на контакта не шел. Среди чувства злобы, витавшей повсюду, Каст с удивлением поймал страх. Где-то через час мучительно медленного пути бесконечных атак Гнуса, Каст решил предложить отдых. Он все ждал, когда Барга сам его попросит, но старик поставил перед собой цель и готов был ради нее терпеть немыслимые для своего тела нагрузки. Отец привал. Барга с трудом разжал затекшие пальцы на плаще Каста, и со стоном сел на мокрую грязную траву. «М -м -м -м -м, промычала Ната, обхватила Каста за талию, и они повалились в вязкую жижу. Каст даже не понял, как это произошло. Он точно знал, что привел верителей на твердую землю, сам стоял на безопасной кочке, но вот уже по грудь сидит в трясине, вместе с Натой. «Святый Боже!» — вскрикнул Барго, потянулся к ним руками. «Стой!» — одернул его Каст. «Сиди, где сидишь, понял меня?» Барга кивнул, но тут же испуганно продолжил смотреть на Нату, готовый в любой момент рвануть за ней в трясину. «Давай, деточка, помоги мне», — умоляюще произнес каст, толкая девушку к твердой земле. Болото почуяло возможный побег, потянуло добычу быстрее. «Давай, моя хорошая, тянись. Обопрись на меня. Ножку вот сюда. Так. Давай». Он смог вытянуть ее ногу, поставил себе на руку, Заставил подтянуться и рывком выбросил на безопасное место. Барг со вздохом неимоверного облегчения тут же схватил ее за плащ, подтянул к себе, прижал и тихо заплакал. Каст тонул быстро. Его рывок не прошел даром, трясина сразу затянула до подбородка. Он старался сохранять спокойствие, продолжая взывать к духам болота. Если не получится... Барга лихорадочно метался по суше. Пытаясь найти хотя бы ветку, чтобы помочь охранителю, Но вокруг росла только хилая трава. «Каст!» — беспомощно прошептал он. «Верь мне», — успел сказать Костя, погрузившись в трясину с головой. «Чего? Опять?» Берегиня картинно закатила голубые, словно ясное небо, глаза. «Костик, хорош уже!» «Может, потом я задыхаюсь, как бы хрен с тобой, вытащу. У тебя долгов уже на три жизни хватит. — Ну, вот так. Нету возможности отдавать. — Как это нету? — Костя увидел в глазах берегини изумление. — Ты сейчас именно этим и занимаешься? Считай половину, если дело сделаешь. — Я сейчас помру. — Не ссы, прорвемся. Болото подчинилось приказу берегини, разбавило вязкую топь водой, давая возможность пленнику выбраться. Он сделал резкий рывок наверх, выплыл на поверхность, И не без испуга сделал первый глубокий вздох. Ни вода, ни грязь в легкие не попали. Добрался до твердой суши, вытащил дрожащее от натуги тело и наткнулся на обалдевшего от такого представления барга. Это как так-то? Почему-то шепотом спросил он. Это как вот так-то? Как-то так? «Как так Прохрипел Костя, заваливаясь на спину. Как-то так, отец. Очень хотелось отлежаться и успокоить бешено стучавшее сердце, но каст заставил себя подняться. Ветер принес запах гарри. Болото горело. «Нашли!» — обреченно воскликнул Барга. «Как быстро-то они нас нашли!» Соглашусь. Теперь все стало ясно. И злое, но напуганное болото, и молчавшие духи, и жадная трясина. Их вычислили очень опасные враги. Отец... Каст встал, помог Нати протянул руку Барга. А давай ты мне все-таки сам скажешь, кто за вами ведет охоту. Как это кто? удивился старик. Стражники Северной башни? А вы туда идете? Да, я ее туда веду. Барго никак не мог понять, что за странные вопросы задает охранитель. Каст решил дальше не копать. Смысла в действиях верителя не было вовсе. Да и ладно, не его это дело. Но теперь точно понятно. «Нужно прийти к башне раньше, чем псы полубога их найдут», — потянуло едким дымом. Из-за густого тумана Каст не мог понять, откуда ждать огня. «Сейчас мы будем делать то, что я очень хотел не делать». «Что?» — Барга испуганно сглотнул. «Бежать!» Схватил Нату и Барга за руки, рванул по нестабильной почве, снова пытаясь вызвать на контакт хотя бы одного болотного духа. Дым становился плотнее, и вскоре начал чувствоваться жар пламени. Но Каст как ни крутил головой, так и не мог разглядеть огня. Если в ближайшие пару минут не найдется способ выбраться из болота, они задохнутся. Почва под ногами просела. Каст подхватил Нату на руки и прыгнул в трясину. «Давай!» — крикнула торопевшему Барга. «Прыгай!» Старик осенил себя знаменем, сделал неуверенный прыжок. Каст схватил его за плач, прижал к себе, и тут же под ногами задвигалось, заворочалось живое, сильное. Из жижи высунулась узкая голова болотного кита. Каст похлопал его по широкой спине, затащил на нее верителей и сам еле уместился возле хвоста. Кит протяжно взвыл, кивнул касту, соглашаясь, и, словно не замечая тягучую болотную жижу, поплыл легко и быстро. «Просто расслабься». — ответил Каст на ошалелый взгляд Барга. Вскоре завеса дыма начала рассеиваться, дышать стало легче, и болото сменилось относительно прозрачной водой. Свежий воздух, полный цветочных ароматов, прохладный, вкусный, так и рвался в легкие. Угрюмая серость в мрачной топи сменилась зеленью росянки, цветущими лилиями, гордыми степлями топиной осоки. Кит подплыл к берегу, Каст тут же прыгнул в воду, стащил нату, поставил ее на сушу, помог Барга. Убедился, что верителям ничего не угрожает, повернулся к киту. Длинная шея, широкая спина, умные, добрые глаза. «Спасибо, ага!» Кит потянулся к нему мордой, ткнулся в грудь мокрым носом. Каст осторожно провел по его шее. Прошлые раны заросли толстыми шрамами на серой шкуре, Не видно гнойных воспалений. Как же ты меня нашел, дружок!» «Спасибо!» Ага весело свистнул и ушел под воду, обдав Каста на прощание фонтаном воды и водорослей. «А вот это как так?» Глаза Барга от удивления готовы были выпрыгнуть из орбит. «Переставай удивляться, отец, привыкай!» Просто ответил Каст. «Я вообще сплошной сюрприз!»